Глава 1: В погоне за беглецами. Вот уже час, как Ил пристально смотрел на фонарь на улице и не мог заснуть. Одно движение руки и плотная штора устранит источник света. Но делать этого полковник не хотел. Его терзали мучительные раздумья. Сегодня вечером все окончательно встало на свои места. Чужаки действительно являются воинами света, и всмолзг они прибыли не случайно. Пришла пора и Бергсу вступить в сражение. Во время ужина Ил внимательно наблюдал за врагами. Без сомнения, незнакомцы полные дилетанты в разведке. Швыряются деньгами, откровенно рассматривают посетителей, часто о чем-то расспрашивают официантов. Сразу чувствуется, что мужчины не осканицы. Их можно брать хоть завтра утром а на допросе многое прояснится. И тем не менее, что-то полковника беспокоило. Некоторые детали никак не укладывались в схему. Из Владстака приехало 11 человек, в транзите же поселились только трое. Значит, в целях безопасности отряд разделился. Звучит логично, но почему чужаки не контактируют с остальными группами? Договорились о встрече перед отправлением поезда? пожалуй, это самый разумный ответ. Тогда от кого письмо? От товарищей? Вряд ли. Судя по мимике, воины удивились посланию не меньше Беркса. Официант красноречивым жестом указал на столик у окна. Пытаясь разглядеть таинственного автора, Ил даже приподнялся со стула. Увы, его усилия оказались тщетны. Оставив деньги на тарелке, мерзавец бесследно исчез. Шоханс, разумеется, ничего кроме бутылок в ресторане не замечал. Надо отдать должное, действовал незнакомец довольно профессионально. Похоже, именно он мешает службе контрразведки вести расследование. Полковник не пожалел бы никаких денег, лишь бы узнать содержание письма. Ведь поведение мужчин сразу изменилось. Отставив в сторону бокалы с вином, чужаки неторопливо, осторожно принялись изучать зал. Неожиданно взгляды Бергса и одного из воинов встретились. Тосконец невольно почувствовал обжигающее дыхание смерти. Перед ним сидел заклятый враг. По телу Ила пробежала нервная дрожь, в глазах незнакомца читалась сила и уверенность. Хотелось вскочить и закричать, чтобы чужаков немедленно арестовали. С огромным трудом офицеру удалось подавить нахлынувшие эмоции. «Завтра. Все будет решено завтра. Сети расставлены, и зверю уже не уйти». Раздался громкий, частый стук в дверь. Открыв глаза, полковник включил настольный светильник и посмотрел на часы. «Без двадцати пять. Интересно, какой болван посмел поднять его в такую рань? Впереди тяжелый день, и надо бы хорошенько выспаться». «Лейтенант, кто там?» — крикнул Берг с охраннику. В спальню буквально ворвался майор Шоханс. Выглядел бедняга ужасно. Волосы взъерошены, лицо бледное, руки трясутся, рубаха в брюке не заправлена, а пиджак и вовсе неправильно застегнут. «Что случилось?» — спросил Ил, вставая с кровати. «Они... они...» — выдохнул начальник местного отдела. «Исчезли». От страха офицер вжал голову в плечи. Майор ожидал бури. Служба контрразведки Смолска провалила простейшую операцию. Однако взрыва негодования не последовало. Неторопливо одеваясь, полковник мучительно перебирал в голове все возможные варианты. предчувствия не обманули Бергса. Воины света доставят ему еще немало неприятностей. «Что значит исчезли?» – проговорил Ил. Взглянув на подчиненного, Асканеец после короткой паузы добавил. «Шоханс, возьмите себя в руки. Выпейте вина, успокойтесь и внятно докладывайте. Работа есть работа». Вежливый тон полковника подействовал на офицера отрезвляюще. Осушив бокал вина и приведя в порядок одежду, майор произнес. В четыре утра капитан Вильсон пошел проверять посты. Он действовал строго по инструкции, но ни на втором, ни на третьем этаже дежурных не оказалось. Пришлось поднимать по тревоге мобильную группу. Мы сразу подумали на чужаков и с помощью запасных ключей вскрыли номера, где проживали подозреваемые. Агентов обнаружили связанными и скляпами во рту. После захвата их с пристрастием допрашивали. «Пытали?» — уточнил Бергс. «Нет», — ответил Шоханс. «Только угрожали. К сожалению, мерзавцы разболтали много лишнего». Рассказали даже о вашем пребывании в транзите. «Разжаловать и выгнать трусов из контрразведки», — распорядился Ил. «Уже сделано», — отрапортовал начальник отдела. «Незнакомцы бежали через окно второго этажа, спустившись по простыням. Признаюсь честно, мы это не предусмотрели. Наружное наблюдение за гостиницей отсутствовало». Офицер вновь опустил глаза. За столь очевидный промах ответственность лежала исключительно на нем. Над карьерой майора сгустились тучи. Впрочем, полковник сейчас думал совершенно о другом. Тосконец судорожно пытался оценить сложившуюся ситуацию. Воины света его опередили. В плане конспирации чужаки, конечно, дилетанты, но действуют они нагло и уверенно. Стал понятен и смысл письма. Незнакомцев предупредили об опасности. Кто-то определенно пытается вклиниться в игру. Узнал бы, разорвал в клочья. Вопрос в том, куда теперь двинется противник. Хотя ответ очевиден. Спасать друзей. «Шоханс», — скомандовал Бергс, — «немедленно отправьте людей в континент. Надо сейчас брать всех подозреваемых. Утром будет поздно». Начальник отдела начал нервно топтаться на месте. Спустя несколько секунд офицер вымолвил. Чужаки уже были там. Они сняли дежурных на четвертом и шестом этаже и вывели через парадный вход две молодые пары. На хвосте у группы опытные агенты. Уверен, незнакомцы не заметят слежку. Ил тяжело опустился в кресло. Этой ночью враг сработал безупречно. Факт малоприятный. Не исключено, что своим безрассудным поведением Воины лишь усыпляли бдительность службы контрразведки. Хитрый и умелый ход. «Может, подключим полицию?» – осторожно спросил майор. «У них большой опыт в поимке преступников. Перекроют дороги, усилят конные патрули, проведут тотальную проверку документов. 11 человек не иголка. Укрыться в смолзке не так-то просто». «Ни в коем случае!» – молниеносно отреагировал полковник. Это наше дело. Я не хочу выглядеть идиотом. Полиция обязательно припишет всю славу себе. Пока мы допустили только одну серьезную ошибку. Ее надо исправлять. Давай произведем расчеты. В транзите разместились трое. Четверо, поправил Шоханс. К тем троим за столиком прибавился затворник. Из его номера, кстати, чужаки и бежали. Неважно, махнул рукой Бергс. 4.48. Где еще трое? Никто не знает, а мне нужны все шпионы. Майор, поднимайте людей. Забудьте об отдыхе и сне. Вы должны любой ценой найти лазутчиков. Кто-то их видел, кто-то слышал. Не провалились же они сквозь землю. Слушаюсь, начальник отдела вытянулся в струну. А сейчас мы отправимся в континент, проговорил Ил. «Будем на месте разбираться в ситуации». Двигаясь по ночному городу, полковник продолжал размышлять. Без сомнения, воины действуют спонтанно. Известие о слежке встревожило и озадачило незнакомцев. Группу раскрыли слишком быстро. Теперь чужаки будут метаться по городу в поисках убежища. Пожалуй, Шохан прав шансов спрятаться у противника немного. Неожиданно, Берг вспомнил слова майора о захваченных в пленагентах. Странно, почему воины света его не убили в транзите? Испугались? Вряд ли. Охранник не сумел бы оказать незнакомцам должного сопротивления. Тогда что же остановило врагов? Скорее всего, нежелание рисковать. Нападение на Ила не входило в планы чужаков. Значит, противник осторожен и дисциплинирован. Вскоре. Полковник оказался у дверей континента. Возле гостиницы стояли двое полицейских и наблюдали за суматохой в холле. На устах служителей порядка застыли ироничные ухмылки. Через пару часов они доложат своему начальству о неудачной операции службы контрразведки. Полностью скрыть информацию, к сожалению, не удастся. Войдя в здание, Бергс увидел довольно печальную картину. На мягком диване сидели трое сотрудников с мокрыми повязками на голове и шее. Выяснять подробности не имело смысла. Куда больший интерес вызывали свидетельские показания мэтр Дотеля. Бедняга трясся от страха и с короговоркой что-то бессвязно лепетал. Сейчас ничего ценного служащий уже сказать не мог. «Позовите агента, допрашивавшего этого болвана», — приказал Ил Шохансу. Майор окликнул капитана, и тот, заметив высокое начальство, тотчас вскочил со стула. Через несколько секунд офицер предстал перед полковником. «Доложите итоги следствия», — вымолвил Бергс. «Около четырех часов в континент вошли два человека в дешевой невзрачной одежде», — произнес сотрудник. «Мэтр Дотель принял их за подвыпивших ночных гуляк, забредших в гостиницу». Он попытался выставить хулиганов, но незнакомцы показали крупную сумму денег и потребовали дорогой номер. Разумеется, служащий сдался. Кроме того, новые постояльцы поинтересовались, в какой комнате остановился господин Септон. Искали сообщников, догадался Шоханс. Так точно, подтвердил капитан. Затем чужаки побеседовали с нашими агентами у стойки бара и отправились наверх. «О чем шпионы могли говорить с дежурной службой?» – удивился майор. Офицер невольно замялся и опустил глаза. Подставлять друзей ему не хотелось. Впрочем, выбора у тосконца не было. По словам бармена, неуверенно произнес капитан, незнакомцы спросили Макса и Тила, не служат ли они в контрразведке. Отрицать данного факта офицеры не стали, но заявили, что сейчас не на задании. Осканеец еще не успел закончить фразу, а Ил уже громко хохотал. Полковник по достоинству оценил юмор и смелость врага. Воины света шли в бой с открытым забралом. Поступок вызывающий уважение. Подобная наглость способна сбить с толку кого угодно. «Дайте мне взглянуть на этих олухов», — презрительно вымолвил Бергс. Лейтенанты Ленни и Остен следят за группой чужаков, покинувших гостиницу. С обидой в голосе сказал офицер. «Сомневаюсь», — возразил Ил. «Если я правильно считаю, двое преступников остались на улице, они осуществляли прикрытие. Отход по всем правилам военного искусства. Шоханс, ваши подчиненные либо мертвы, либо находятся в таком же состоянии». Полковник жестом указал на сотрудников, разместившихся на диване. «Увы». Отдел в Смолске давно не сталкивался с серьезным противником. Агентам явно не хватало опыта и профессионализма. «Вы переписали имена постояльцев?» — поинтересовался Беркс. «Так точно?» — отрапортовал капитан. «Круз и Ника Септон?» «Олан Бланк и...» «Не надо», — махнул рукой Ил. «Детали представите в письменном отчете. Где выданы удостоверения личности?» «В книгах регистрации такого пункта нет», — проговорил офицер. А служащий гостиницы не обратил внимания. «Само собой», — усмехнулся полковник. «Кажется, я знаю, откуда у шпионов подлинные документы. Незнакомцы идут напролом. пролом. Похвальная, но весьма опрометчивая наглость. Слишком много следов». биркс неторопливо направился к стойке бара. После сплошной череды неудач требовалась разрядка. Впереди предстоял трудный день. Заказав две кружки пива и жаркое, Ил приступил к завтраку. Но не успел полковник сделать и пару глотков, как двери континента с шумом распахнулись. В гостиницу вошли трое полицейских и двое голых мужчин с сильными кровоподтеками на лице. Впереди группы гордо вышагивал высокий стройный лейтенант. «Кто здесь старший?» — громко спросил молодой человек. «Я», — нехотя ответил Шоханс. «Мы задержали этих людей на улице в неприличном виде», — произнес полицейский. «Они утверждают, будто являются агентами службы контрразведки». Движение руки и патрульные вытолкнули на середину холла обнаженных мужчин. Бедняги пытались закрываться, но у них ничего не получалось. В помещении послышался смех. Более комичную ситуацию представить себе было трудно. «Это действительно мои сотрудники?» Кивнул головой майор, показывая удостоверение. «Полагаю, ничего предосудительного офицеры не совершили?» «Нет», — с непроницаемым выражением лица вымолвил лейтенант. «Задержанные пытались оказать сопротивление, и пришлось применить силу. Надеюсь, претензий не будет. Мы выполняли свою работу». «Вы сделали все правильно», — подтвердил начальник отдела. «Если нужна помощь», — начал офицер. «Нет-нет», — поспешно оборвал его Шоханс. «Мы разберемся сами». Патрульный четко козырнул и направился к выходу. Оставив агентов на растерзание майора, полицейские быстро покинули холл. Как только лейтенант скрылся из виду, глава отдела истерично заорал. «Идиоты!» Мало того, что упустили чужаков, так еще и службу контрразведки опозорили. Полиция будет долго вспоминать этот случай. А если какой-нибудь писака из паршивой газетенки выведает подробности, тогда вам не сдобровать. Я лишаю обоих месячного жалования. Подобным болванам оно не нужно. Допивая кружку пива, Беркс иронично уточнил. Насколько я понял, передо мной Ленни и Остер. «Так точно», — тяжело вздохнул Шоханс. «Хороши», — язвительно заметил полковник. «На задании в таком виде великолепная маскировка. Никто не догадается о слежке». «Мы старались», — неуверенно сказал один из офицеров. «Не сомневаюсь», — произнес Ил. «К сожалению, Бог обделил вас мозгами. Где потеряли группу?» «В бедном квартале». Опустив голову, вымолвил Лени. «Мы действовали точно по инструкции, держа объект на расстоянии. При входе в район нищих на нас напали. Мерзавцы забрали и одежду, и документы». «Действительно, идиоты», — согласился с майором Бергс. «Вы проявили удивительную беспечность, за что и поплатились». Полковник повернулся к сотрудникам отдела и, повысив голос, проговорил. «Слушайте меня внимательно». Противник очень опытен и хитер. Перестаньте изображать из себя профессионалов. На войне обстановка меняется с невероятной быстротой. Сегодня ты охотник, а завтра жертва. Если хотите выжить, советую сделать соответствующие выводы.